Бумаги. В миру тень ведомая Ветром раздует Листы разлетятся в разные стороны Останутся сучья Да всклочены вороны Перед событием Влазы встали Воздух напрягся И кормы, и носы И точены шпаки Усилены, измучены парусы стяги И пройден момент напряжения Снова конец тому шторму. Что-то о жизни, и боки развязаны, заново крашены, сбиты заборами, сходятся все спинами черными, сводятся все силами нашими. Раньше был родник священной правды. Теперь стоит расчет чужих бойцов. Стоят мосты твои, как стены переправы, И трубачи молчат гимны отцов. Так стал ты! Запог твой в трясине вязнет ее любви И липкой, и кустой, как сон, где ей не место. Теперь точка. Был друг, был меч, был глаз наточен И точно руки времени родили. Но оно было, теперь точно водой С дружиной в твердь ушло. Время верит, что не зря Мы столько времени бродили, Только стойкости примеры От себя к себе толкали. Мы прошли пустоты рая, На краю бывали рядом, ждать до мая и ты скажешь я не знаю стоит будущее шага шаг на месте уже вместе чем дорога стоит. не тот стал героем покорные высечки стали а есть кто щебенку на месте на камне ведь в центре под толщей Сокровище стонет.